Глава 14. Традиции бывают разные. В голове вихрем пролетели обрывки нашего разговора с принцем. Единственным слабым местом была картина. Перед тем, как ответить, я запнулась и подождала подсказку от Родгера. Но это было секундное промедление, которое вполне можно списать на растерянность. Может, речь пойдёт вовсе не о принце, а о странной броше магистра или о конфликте между Эмилььеном и Виланой? Ты отлично держалась. Похвалил меня командор, как только за моими новыми помощниками захлопнулся вихрь портала. Да, облегчённо выдохнула. Я уже решила, что где-то оплошала. Мы были близки к этому. Родгер подошёл к чемоданчику и осторожно вытащил оттуда Лали, бледную и, кажется, без сознания. Что с ней? воскликнула, подбежав ближе. Всё хорошо, слабо пискнул дух. Устала. Это из-за хранового купола? ужаснулась я. Проклятие! Если бедный Фэри каждый раз так будет страдать, нужно искать другой способ. Из-за моли это истина. Родгер переложил Фэри на подушку и прошептал короткое заклинание. Лоллия хватила алым сиянием, а через несколько секунд щечки духа поразовели, а дыхание стало ровнее. Странная сапфировая брошка, которую постоянно поправлял магистр, догадалась я. Умница! Усмехнулся дракон. Этот амулет предупреждает владельца о том, что на него кто-то пытается повесить следилку или снять слепок ауры. Он безумно чувствительный и реагирует даже на минимальный всплеск магии. Ой, то есть с помощью этой броши магистр пытался узнать, какой магии я владею? Именно, спокойно ответил Родгер. Я знал, что он попытается использовать такой амулет, но намеренно не предупредил тебя. Но почему? воскликнула, не в силах поверить в такое вероломство. твоя магия слишком зависит от эмоций, пояснил командор. Поэтому я начал утро с тренировки и выдал тебе задания, с которыми ты точно справишься, чтобы после небольшого успеха вы увереннее чувствовали себя во время прохождения барьера, добавила Лили. И ты, брут, буркнула Акино вдоха обиженным взглядом. Кто? недоумённо пискнула Фейри. Предатель, пояснила я. Могла бы и предупредить. Зачем? Мари А ты смогла бы так отыграть, зная об артефакте истины? проникновенно спросил Родгер, заглянув мне в глаза. И о том, что он может засечь даже слабый всплеск твоего дара. От одной мысли о броше и угрозе, которую она представляла, меня бросило в дрожь, а пальцы начало покалывать от уже привычного ощущения магической энергии. "Нет", честно признала, пытаясь успокоиться. "Только пообещайте так больше не делать. Это нечестно. Я буду учиться. Обещаю". Дракон взял меня за руку и поцеловал кончики пальцев. Я не хотел врать, но переживал, что ты не сможешь удержать силу, поэтому и прибегнул к хитрости. Измотал тебя тренировками и показал, что управлять силой не так уж и сложно. Пожалуй, он прав. Зная о броше и проверке, я бы точно перенервничала и всё испортила. Да и Родгер сам во всём признался, что немного смягчает его вину. Жалко только, что маленькая феери пострадала во время нашего спектакля. Что будем делать с Лали? "А беспокойно уточнила я. Если ей каждый раз будет так плохо? Сегодня мне пришлось имитировать спонтанный выброс магической энергии", пояснил дух. "Это безумно выматывает, но дальше будет намного проще". "Думаешь?" засомневалась я. "Принц и жаждет узнать, какой именно стихией я владею, а ещё надеется стать моим наставником". "Это была проверка", ответил Роджер, каждый раз задавая провокационный вопрос. Адриан внимательно следил за твоей реакцией и эмоциями. Но ты великолепно держалась. Похвала согревала душу и успокоила израненную нервную систему. Приятно знать, что я нигде не прокололась, и отыграла на равных с сильными противниками. Спасибо, смущённо ответила. А что с картиной? Почему её нельзя отдавать принцу? Отдавать можно, усмехнулась Лали. Дарить нельзя. По нашей традиции, получив подарок, нужно прислать ответный дар. От которого даитель не может отказаться. Более того, ответный подарок нужно поставить на видное место или надеть при следующей встрече, добавил командор. Догадываешься, что Адриан собирался прислать тебе перед балом? Колье! воскликнула, вспомнив о просьбе дракона и о том, как удивились магистр и король, увидев на мне эльфийские серьги и перстень. Но что такого в драгоценностях твоей матери и почему магистр назвал их искры надежды? Жёлтый сапфир, украшающий колье это легендарный артефакт, заменяющий истинную связь, мне хотя пояснил Роджер. После активации он дарит мне и истинным парам возможность стать истинными, но только если их чувства искренние и сильные. "И теперь вся думает, что мы хотим стать истинной парой?" ошарашенно выдохнула я. "Но как же договор с императором? Я обещала ни за кого не выходить и не давать повода для сплетен. До активации Искра работает как мощный защитный амулет. Успокоил меня дракон. А в серьгах и перстне обычные охранные плетения, выявляющие ядовитородосные заклинания. А как ими пользоваться? уточнила, усаживаясь поудобнее и поправляя колечко. Они сами предупредят тебя об опасности, ответил Родгер. У каждой владелицы это происходит по-разному. Но чаще всего украшения начинают нагреваться или холодить кожу. Что ж, учитывая количество недоброжелателей, Такие артефакты лишними не будут, но сдается мне, командор явно чего-то не договаривает. Но если до активации это просто охранные амулеты, почему все так насторожились, увидев их? – спросила, пытаясь добраться до подвоха. Всё дело в истории искры, – ответил Родгер. Десять тысяч лет назад повелитель огненных драконов Рамон Аренси подарил этот камень принцессе снежных эльфов Аурелии Миролли в знак вечной любви. И несмотря на то, что принцесса не чувствовала в нём пару, Она приняла подарок и согласилась стать его женой. Но согласно официальной версии, продвигаемой самими эльфами, Аурелия просто хотела заключить политически выгодный брак и укрепить свою власть. Перевернувшись на бок, добавила вездесущая Лоли. Хотя все знают, что она любила Рамона, потому и пошла на такой риск. Риск? удивилась я. Снежные до сих пор помешаны на чистоте крови, скривился Роджер. Думаешь, почему Айрен Бернес живёт и работает в Дарии, а не в империи эльфов Альверии? Он наполовину снежный эльф, воскликнула, вспомнив нереально синие глаза и серебристые, словно препарошенные и не им волосы. Тот он мне ледяную скульптуру напомнил. Его мать влюбилась в ледяного дракона Сантьягу Вернеса и уехала с ним из Альверии. Продолжил командора. После смерти родителей Айрен попытался вернуться на родину, но ему даже границу пересечь не позволили. Числамного мага это настолько покоробило, что он целиком сосредоточился на карьере? из-за 40 лет службы достиг небывалых высот. Лоли уселась на подушке и принялась потягиваться, разминая затекшие мышцы. А после того, как он стал вторым советником Анхеля, император снежных эльфов лично пригласил Варнеса в Альверию, но тот отказался, не простив старых насмешек. Это всё очень интересно, но причём здесь Искра и ледовый бал? нахмурилась я. Допустим, магистр передёргивает от колье из-за того, что оно напоминает ему о родителях и былых обидах, но дело не в этом. прервала меня Лоли. А в том, что по иронии судьбы, император сам почувствовал пару в обычной человеческой девушке и женился на ней. Но их связь была односторонней. Поэтому Кайра Ивана пытался выкупить у командура это колье за сумасшедшие деньги, но потерпел неудачу. Тебе это ничем не грозит, тут же добавил Роджер. Искру нельзя украсть или угрозами заставить подарить. Кай не будет мстить за сапфир. Его жена и без амулета смогла забеременеть и выносить наследника. Но Анхель и Вернес боятся, что если ты наденешь гарнитур на бал, кое-кто расценит это как знак, что Дарья настроена решительно и готова к возможной войне. А зачем тебе такие неприятности? спросила, вспомнив слова магистра о войне и мести. Род герою доверяла и знала, что он не станет использовать меня для разжигания конфликта с империей снежных, но по-прежнему не могла понять, почему так важно, чтобы я надела на бал именно это карье. Командор щелкнул пальцами, и вокруг нас взметнулся алый вихрь, через миг превратившийся в подобие купола. Про одно его свойство знают лишь законные хозяева, тихо сказал дракон. Этот сапфир способен поглотить любой магический удар, но лишь один раз. Поэтому его и назвали Искре надежды. Думаешь, на балу меня снова попытаются убить? Я не могу рисковать тобой. Родгер вновь взял меня за руку и нежно погладил дрожащие пальцы. И не уверен, что смогу до бало выяснить, кто перенастроил портальные координаты. Врак не оставил следов и боюсь, всё намного серьёзнее, чем мы думали. Поэтому и прошу тебя надеть это колье. Хорошо, кивнула на крыло дракона своей. Я ведь уже пообещала. По губам Родгера скользнула лёгкая улыбка, но я по-прежнему ощущала его тревогу, и мне до безумия захотелось наклониться вперёд, поцеловать его, забирая боль и хим, <кхем> смущённо кашлянула сидящая внизу Лали. Там ваши помощники скоро уснут в мастерской. Ой, я помню, усмехнулся Родгер, пересаживая феери на плечо, словно пиратского попугайчика. Но ждал, пока тебе станет лучше. Порядок, залихватски отмахнулся дух. Просто сила не рассчитала. Хотела наверняка скрыть магию госпожи, но, видимо, мне придётся тренироваться вместе с ней, чтобы впредь не допускать таких всплесков. Хорошая идея, одобрил дракон. А сейчас давайте спустимся в мастерскую. Нужно поговорить с Милленом и Эдвином, а ещё придумать какую-нибудь бесполезную должность для Виланы. В смысле, ошалело воскликнула я. Мы что, правда, возьмём её на работу? Её отец Артега Леора первый советник императора. Вздохнул Роджер. Поэтому просто проигнорировать помощь леди не получится. Жаль, что мы не можем отправить её в шахты, лично добывать золотоносную породу или промывать речной песок, буркнула я. Командор сдавленно фыркнул. Халалиево вовсе едва не скатилась от смеха с его плеча. Благо, дракон успел вовремя подхватить её и усадить обратно. Мы бы золотились, продавая билеты на спектакль "Вилана и Кирка", простонала Фэри. Но, к сожалению, для неё придётся придумать другую должность. "Леди Леора не идиотка", добавил Родгер. "Она понимает, что мы выставим её прочь после первого же промаха, поэтому все поручения будет выполнять идеально и при этом шпионить и искать повод напакостить". добавила я. Не без этого, согласился Командор. Поэтому её должности полномочия нужно тщательно обсудить. Но с администратором ты нашла отличный выход. Сам адวิน вряд ли согласится, зато его жена или одна из его дочерей прекрасно справится с этой работой. Уже хорошо. Я согласна всё гномье семесто нанять, лишь бы отреститься от помощи леди Гадюки. Мы что-нибудь придумаем, улыбнулся Роджер, открывая портал и пропуская меня вперёд. А пока давай закончим с твоими новыми помощниками. Они и правда нас дождались. Едва рассеялись золотистые искры перехода, я увидела своих помощников. Гном и полуэльф стояли около огромного стола и о чём-то спорили. Заметив меня, мастера притихли и коротко поклонились. Ваше высочество, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность, осторожно начал Эмильян. Голос эльфа звенел от напряжения, да и сам он напоминал натянутую струну. На хмуренной брови, бледное лицо, неестественно ровная спина, будто шпагу проглотил. "Это я должна благодарить за помощь", улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. "Командор Калва рекомендовал вас как прекрасных специалистов, и я не вижу причин сомневаться в его словах". "Счастлив это слышать", скупо улыбнулся Эмильян. "Но, боюсь, вынужден прояснить ситуацию. Тот скандал, на который намекал принц, произошёл давно и стоил мне карьеры. Не хочу, чтобы это дело вновь Вы не обязаны ничего объяснять, прервала Эльфа. Я уже согласилась взять вас на работу, поэтому не собираюсь рыться в прошлом и поднимать старые сплетни. Вот именно, сплетни, зло выплюнул гном. Уж простите, Светлейшая, но Гадюку эту высокородную на порог пускать нельзя. Еба она везде свой ятро сплёскивает и беду несёт. Я скорее с шумным тушканом сработаю, чем с Виланой. И хватит, прервал его Роджер. Мы тоже не в восторге от происходящего. Ну раз Леди Лиора изгубила желание помочь и настойчиво предлагает свои услуги, нам всем придется с этим смеяться и найти для нее какую-нибудь бесполезную должность за пределами мастерской. Вы ее все-таки наймете? Эльф побледнел и отшатнулся, словно от удара. Нам не нужен скандал на всю столицу. С нажимом повторил дракон. К тому же таких как Вилан и магистр лучше всегда держать в поле зрения. Эмилиен с удруженной выдохнул. А на красивом утончённом лице заходили желваки. Но вслух своё недовольство он не выразил. Зато теперь я чётко видела, насколько командуор доверяет этой парочке. Не удивлюсь, если Эмильян и Эдвин окажутся неплохими боевыми магами и наняли их не только как моих помощников, но и личных охранников. Я никогда не посмею сомневаться в ваших решениях или оспаривать их, наконец произнёс эльф и, повернувшись ко мне, добавил: "Что же касается моего конфликта с леди Леорой, То всё началось 5 лет назад. Моей семье принадлежал огромный ювелирный магазин неподалёку от главной площади, а я считался лучшим мастером во всей Дарии. До тех пор, пока леди Вилана не решила заказать на своё столетие рубиновую диадему. Услышав о столетном юбилее, я едва не поперхнулась. Сколько же лет самому эльфу Роджерру Лали, Адриану и остальным? Я работал над её заказом больше 4 месяцев. С тоской продолжил Эмильян Но если бы я знал, к чему это приведет, сразу же отказался бы, наплевав на слова и деньги. Ей не понравилось? удивленно спросила. Что вы? воскликнул эльф. Она была в восторге. Диадема вышла изумительной, но она испугалась, что я изготовлю для кого-нибудь лучше и потребовала, чтобы я закрыл мастерскую и больше никогда не брал заказы. Последнюю фразу Эмильен практически прорычал и с силой вцепился в край стола. пытаясь унять бушующие эмоции. А когда он отказался, Виллана начала мстить, тихо добавил Эдвин. Эта тварь объявила, что я к ней приставал и делал непотребные намёки. Зло процедил Эмильян. Доказательств не было, но она подняла связи отца, и пока длилось следствие, я лишился всего. Да, впоследствии суд признал меня абсолютно невиновным, и семейство Леора заставили принести извинения, но магазины и мастерскую пришлось продать, чтобы спасти семью от разорения. А после этого скандала никто не брал меня на работу. И дело даже не в испорченной репутации, а в том, что все боялись Виланы и её отца. Только Эдвин рискнул пойти против них, за что я попал в опалу. От услышанного перехватило дыхание, и зачесались кулаки. Давно я не испытывала столь острого желания дать кому-нибудь в глаз. Вот же гадина. Вилана опасна и абсолютно беспринципна, добавил Эльф. С ней нужно быть очень осторожными. Ох, вы мне скажите, с кем тут вообще можно расслабиться? Куда ни плюнь, одни враги до да заговорщики. Но кажется, у нас появились и первые союзники. Мне жаль, что вам пришлось пройти через это, ответила, подходя ближе к Амелиану. Но я не верю в сплетни и не боюсь ни Велана, ни ее отца. Мое решение неизменно, и я сочту за честь, если вы согласитесь работать со мной. В светло-зеленых глазах эльфа блеснуло восхищение и искренняя благодарность. А гном тихонько присвистнул, как бы сказал Аста Бендер. Лед тронулся, и несмотря на незваных гостей, мне удалось найти общий язык со своими помощниками. Буду счастлив работать в вашей мастерской, ваше высочество. Сверкнул белозубой улыбкой Эмильен. Как и я, поддакнул Эдвин. Только по поводу администратора, боюсь я. Можем взять на эту должность твою жену или одну из дочерей. Пришел на помощь Родгер. Или нанять сестру Эмильена, если она согласится вернуться в столицу. Фредерика будет счастлива, ответил эльф. Она тридцать пять лет работала администратором в нашем семейном магазине и прекрасно справлялась. Мои девочки также будут рады помочь, оживился гном. Но перед тем, как укомплектовать штат, предлагаю определиться с объемом работ. Прекрасная идея, растерянно ответила, осматривая мастерскую и с прискорбием отмечая, что половина из находящихся в ней предметов мне не знакома. Вместо привычных верстаков... Странные овальные столы, расчерченные незнакомыми рунами и украшенные продолговатыми кристаллами. На них непонятные хрустальные шары, внутри которых клубится дым и мерцают разноцветные молнии. В левом углу комнаты, правда, обнаружилось нечто отдалённо напоминающее ювелирные вальцы для сжатия и гибания металлических деталей, а не подалёку аграночный станок с ручным приводом. Такую древность я видела только во время своего путешествия в Кашмир. у нескольких мастеров-староверов, не признающих современные технологии. Но творить чудеса они имей нормального оборудования умели единицы. И я увы не входила в их число. Так что о работе огранщика придётся пока забыть. Сосредоточусь на дизайне украшений, а позже, как разберусь с собственной магией, попрошусь в подмастерье к Эмильену и начну изучать всё заново. Я правильно понимаю, что вы хотите открыть сразу и магазин? уточнил Эдвин. Магазин? недоумённо переспросила я. Боюсь, у нас пока нет украшений, которые можно выставить на продажу. Ошибаетесь, ваше высочество, ответил Родгер. В хранилище под мастерской сохранились изделия вашего отца. Я могу на них посмотреть, воскликнула Едбани, подпрыгнув от восторга и радости. Неужели сейчас я и вправду увижу украшения, созданные моим отцом? От мысли о Доменико на душе стало теплее, а на глаза навернулись слёзы. Старая мастерская уже не выглядела странной и непонятной. в безну современное оборудование. На этих станках когда-то работал мой отец. Конечно, кивнул Роджер. Никто не собирается торопить вас. Если позволите, я перенесу встречу с королевским казначеем на завтра, чтобы вы могли всё обдумать. Это было бы чудесно, сказала неуспешно обходя мастерскую. Мне нравится идея с небольшим магазином, особенно если мастера Эдвин и Эмильен согласятся работать по моим эскизам. Разумеется, улыбнулся Эмильен. Ледяла Ли показала Башиски Серёжик. Прекрасная работа. Сразу видно рука мастера. У вас изумительный вкус, и даже в беглом наброске поражает проработка деталей. Уверен, мы отлично сработаемся. Рада это слышать, смущённо ответила. Похвала эльфа тешила самолюбие и подтверждала, что я не безнадёжна. Раз отец работал на этом оборудовании, привыкну и я. К тому же, немного осмотревшись, я нашла и вполне знакомые инструменты, типа разметочного циркуля. Пальцы мера и кольца мера. Не густо, конечно, но надо же с чего-то начинать. Немного преободрившись, я подошла к станку и замерла, заметив пляшущие на поверхности шлифовального диска алые искры. Оборудование, которое по незнанию я посчитала устаревшим, оказалось магическим. Кое-что нужно слегка усовершенствовать, сказал Эдвин, неправильно истрактовав моё молчание. Я могу связаться с проверенными поставщиками. Они быстро доставят нужные материалы. И мы с Эмильеном сами доукомплектуем магические станки более современными кристаллами. Да, конечно, радостно ответила, осознав, что у меня есть шанс научиться всем этим пользоваться. Составьте, пожалуйста, список всего необходимого. Я изучу его и передам к означению. И ещё нужно сразу сформировать штат. Если мы хотим открыть магазин, нам понадобятся продавцы, бухгалтер, уборщица. С последним вполне справятся бытовые големы, подключилась к разговору Лалли. Бух учёт лучше поручить жене мастера Эдвина. Уверяя вас, никто лучше неё не справится с этим делом. А с количеством продавцов лучше определяться, когда оценим объём товара и составим примерный план его реализации. Не стоит набирать слишком большой штат, ведь тогда придётся платить повышенный налог, а у нас сейчас каждый золотой на счету. Хорошо, ответила я. А какие документы требуются для открытия мастерской? У, -у ихтьма требуется. На кукселась в эфире. Но эту волокиту я беру на себя. У меня связи в казначействе и центральном гномьем банке. Нужно будет только составить стратегию развития дела, получить патент, зарегистрировать. Мы тебе полностью доверяем, прервал разошедшегося духа Родгер. Налоги и банк на тебе. Эдвин и Эмильян займутся первичным списком поставок, а мы осмотрим хранилище и составим опись украшений, которые можно выставить на продажу. Согласна, пискнула Фэйри. Только мы до сих пор не придумали, что можно поручить Вилене. Я не доверил бы ей даже подметать тротуар возле магазина, буркнул Эдвин. Но вы правы, во избежание скандала придется придумать для нее должность. Мы с Леди Марианной решим этот вопрос, кивнул Родгер. А пока предлагаю разобраться с основными проблемами. Мои помощники дружно кивнули и, призвав блокноты с магическими перьями, направились к станку, чтобы более тщательно изучить все оборудование. А командуор подхватил Али с стола и открыл передо мной портал. Мы ушли, сказал он, обернувшись к мастерам. Когда закончите, сообщите Лалли. Она закроет мастерскую и поставит защиту. Угу, ага. буркнул гном, не отрываясь от изучения исчерченного рунами стола. А эльфа, осматривающая станок, и вовсе не ответил, продолжая словно в трансе изучать шлифовальный диск. Надеюсь, они не захотят сменить большую часть оборудования. Мне бы очень хотелось сохранить мастерскую отца в первозданном виде. У меня для тебя сюрприз, прошептал Родгер, наклонившись к моему уху, еле гонка поткнув к порталу. Мы идём в хранилище? так же тихо спросила. Нет. По губам дракона скользнула хитрая улыбка. Этим займёмся чуть позже, а пока хочу показать тебе одну необычную тигерскую традицию. Только закрой глаза. Даже так, улыбнулась, исполняя просьбу. Мастеров я ничуть не смущалась. Они были так погружены в работу, что не замечали ничего вокруг. Кроме вожделенных инструментов. Но на глаза неожиданно легла шелковая лента. Это чтобы ты не подсматривала, заговорщически сообщил Родгер, за руку утягивая меня в портал.